Глава двадцать четвертая. С Дашкой я столкнулась у лифта. Она зачем-то заходила домой, а потом планировала присоединиться к друзьям. Но я ее развернула. Никаких гулик, Даш, пока ты мне не объяснишь, что происходит. А та вообще не ожидала, что я приеду, и потому, наверное, послушалась. От неожиданности, а не по какой-то другой причине, как то уважение или что-то еще. Ее мятеж начался уже дома. На звук возни в коридоре из комнаты вышел Свекор. Мариночка, а мы тебя раньше пятницы и не ждали, удивился он, сложил пополам газету, которую читал, и схватился за чемодан, чтобы помочь мне. Не надо, пап, я сама. Тебе нельзя поднимать тяжести. Так он легкий совсем, тем более. Я забрала у с в е к р а поклажу и сама дотащила ее до комнаты в руках. Чтобы не дай бог не поцарапать колёсиками ламинат свекрови, на к о т о р ы й я сама давала деньги. Марина, Зоя Кирилловна оторвалась от экрана телевизора. Уже пятница? Хотела бы я жить так, чтобы не приходилось считать дни недели. Нет, мне раньше пришлось вернуться из-за Дашки. Вы в курсе, что она прогуляла школу? В курсе. Мы уже говорили с ней. Тебе совершенно не зачем было срываться и тратить деньги на билет. По привычке первым делом, открыв чемодан, я тупо уставилась на его содержимое. А что я, собственно, делаю? Зачем распаковываю, если совсем скоро придется собирать вещи обратно? Дерганым движением я застегнула молнию и встала с колен. Пойду еще я поговорю. Дашка валялась на кровати у себя в комнате, как всегда в наушниках. Я боялась начать наш разговор, но понимала, что без этого не обойдется. Если д о ч ь в прям ь догадалась о нас Стоировым, то нужно было найти в себе мужество объясниться, как бы не просто это не было. Винь, пожалуйста, я хочу с тобой поговорить. Чего тебе? Рассказывай, что происходит. Ничего. Ты очень упростишь ситуацию, если мне не придется догадываться о том, что творится в твоей голове. Как будто тебя это волнует. Но вот, хоть какое-то проявление эмоций. Один маленький ш а ж о к вперед. Меня очень волнует все, что тебя касается, Дашка. Ты моя дочь, и я люблю тебя, даже больше, чем своего х а х а л я Мерзкое слово, мерзкая ситуация, дикая. И ведь я полагала, что была к ней готова, но нет. Все равно ее слова будто кулаком подых. Даша. И только не вешай мне лапшу, что ты не понимаешь, о чем я. Зашипела дочь, точь в точь, как моя свекровь, с теми же интонациями. Очевидно, я откладывала наш переезд слишком долго. Но ничего, ничего, еще не поздно все исправить. Как ты узнала? Да какая разница! Ты опозорила меня, ты папку предала. Теперь нам Кости муют все, кому не лень. Ставки делают. Так-так. Ну, похоже, от внимания местных бездельников не укрылась. И что меня домой подвозили, и что я не спешила выходить из машины, оставки-то на что? На то уйдешь ли ты к богатому? Пальцы немного подрагивали, когда я провела по лицу, выигрывая пару секунд на то, чтобы о б м о з г о в а т ь все и упорядочить чувства. Врать Дашке, юлить и выкручиваться смысла не было. л о ш а н а за версту учуяла бы. Значит, нужно правду. А правду как, когда у нее опыта в жизни нет, когда все только в черно-белом цвете видится, а я уже априори враг. Уйду, Даш, уйду. Она не ожидала такого ответа, выпучила глаза и уставилась на меня как на восьмое чудо света. Но не к богатому. Дело вообще не в нем. Я уйду от твоего отца, Даша. Тебе сейчас это сложно представить, но так бывает. Очень часто бывает во взрослой жизни, когда отношения исчерпывают себя, а чувства умирают. Я больше не могу притворяться, что меня все устраивает, что у нас все хорошо, когда мне плохо, когда мне ужасно плохо. И ни поддержки я не чувствую, ни тепла. Иду домой, а мне не хочется, Дашка. Я шестнадцать лет упреки слушала и угодить пыталась. Шестнадцать лет закрывала глаза на то, что меня ни во что не ставят, что на мне ездят и м н о й манипулируют, но дальше я так не могу. Я понимаю, тебе тяжело сейчас, и многое непонятно, но я очень рассчитываю на твое понимание. Через пару лет ты поступишь в институт и все, у тебя начнется новая взрослая жизнь, а я останусь одна. У тебя папа есть, Даша, о д и н о к о й можно быть и в толпе, а я одна уже очень долго. Значит, ты уже все решила? Да. Сегодня я поговорю с твоим отцом. Чтобы ты обо мне не думала, обманывать его я не собираюсь. Кстати, ты не в курсе, где он? На работе. А ты, ты уходи, разводись. Но ну, не думай, что я с тобой пойду. Я с папой останусь, поняла? Дашка вскочила с кровати и застыла напротив меня, сжимая и разжимая кулаки, п о л о с н у л а больью. Я кивнула, склонила голову, хотя, конечно, старалась держаться. Это тебе решать. Перед глазами плыла. Я вышла из комнаты, наткнулась на Свекровь. Скорее всего, та подслушивала, но мне уже на это было плевать. Я обошла ее под у г е и спряталась за дверями в а н н о й После самолета хотелось вымыться, или дело в другом? Я сделала воду по г о р я ч е е и долго-долго лежала в ванне. А потом услышала, как звонит телефон. Выбралась, быстро натянула халат, судорожно соображая, где я могла его оставить. К комнату Дашки я ворвалась тогда, когда она уже что-то там набирала. Отдай, велела я. Не отдам. Отдай немедленно. Что ты делаешь? Немыслимо, но мне пришлось бороться с собственной дочерью. Я потянулась за своим а й ф о н о м она отскочила, высокая уже, выше меня. Мне почти удалось дотянуться, но она извернулась и оттолкнула меня. Я не была к этому готова совершенно. Нога подвернулась, и я стала заваливаться назад. Дальше удар головой и темнота. Когда пришла в себя, не знаю. В палате не было окон. Собственно, я даже не сразу поняла, что это палата. Дёрнулась, в панике стала осматриваться. Боль в голове была просто ужасной, а память вообще не желала подчиняться. На то, чтобы вспомнить, какого чёрта случилось, ушла не одна минута. От напряжения на висках выступил пот, а потом меня вырвало прямо на пол. В этот момент в палату кто-то вошел, поднялся шум, мне что-то вкололи, и я вновь провалилась в беспамятство. Когда очнулась в следующий раз, у постели сидел Вадик. Привет, он вскочил. Привет, ты только не шевелись, я сейчас позову доктора. Подожди, я поморщилась, во рту пересохло и язык едва ворочился. Что случилось? Сколько я так провела? Какой день? Сегодня суббота. Ты споткнулась и упала. Это я помню. И что со мной? Сотрясение? у ш и б головного мозга, легкий. Но все равно штука мало приятная. Хорошо, что скорая приехала быстро. Они вкололи что надо и с кровоизлиянием удалось справиться. Кровоизлиянием? Я все же позову доктора. Он т е б е все объяснит. Вадик, мне нужен телефон. Тебе нужен покой. Вадик принял вид о с к о р б л ё н н о й невинности, и даже в полуобморочном состоянии я поняла, что свекровь ему уже все рассказала. Мне нужен мой телефон. ф ё д о р наверняка с ума сходил. Мне следовало предупредить его о том, что случилось, ведь я даже на работу не вышла, хотя разве это главное? И Дашка, вот что она ему написала. Явно не в себе. Пойду позову доктора. Верните мне мой телефон. От крик вновь замутило. Я откинулась на подушку, делая частые короткие вдохи в попытке справиться с подкатившей т о ш н о т о й Под веками закипели слезы. Я плакала от жуткой боли и полного бессилия. Моя душа рвалась к Таирову, а тело было приковано к чертовой койке. И если бы я не боялась, что сделаю только хуже, пешком бы пошла к нему. Я бы пошла пешком. Когда пришел доктор, моя боль стала вновь такой сильной, что я, не спросив у него и половины из того, что хотела, отключилась прямо посреди разговора. Потом я еще несколько раз просыпалась, но в палате никого не было, и я вновь уплывала далеко-далеко. В следующий раз проснулась от того, что кто-то гладил меня по волосам, как мама в детстве, когда будила в школу. Я подняла тяжелые, с в и н ц о м налитые веки. На стуле, где в прошлый раз сидел Вадик, примостился Таиров. Стол был слишком маленьким и неудобным для него огромного. Скажи, что ты мне не приснился, Марина, Господи! Он вскочил, стул упал, на грохот прибежала медсестра. Пока Федор убедил ее, что все хорошо, пока мы вновь остались одни, казалось, прошла целая вечность. На глаза набежали слезы облегчения. Господи, это правда ты? Я, я, кто же еще? Я не знаю. Они даже не дали мне телефон, чтобы тебе позвонить. Я все же всхлипнула, заревела в голос, хотя от этого боль в голове стала просто чудовищной. Ну что ты? испугался Федор, опустился возле меня в чистых брюках до да н а к о л е н и хотя в палате, наверное, тоже ч и с т о но все же. Марина, прекращай! Тебе нельзя. Ну и правда, чего это я? Надо как-то держаться. Потому что здоровье это не шутки, а я еще родить хотела, да и вообще. Как ты узнал, что случилось? От кого? Изо всех своих оставшихся сил я подтянула т а и р о в а к себе, взяла его руку, переплела пальцы и прижалась к этой самой руке р т о м Мне Даша позвонила. Даша, моя, наша Дашка. Угу. Мы с ней вроде как пришли к взаимопониманию. Уже потом. Несколько дней спустя я узнала, как все было на самом деле. До этого ф ё д о р меня щадил, а я сама слишком плохо себя чувствовала, чтобы что-то спрашивать. Оказалось, Дашка решила, будто это она виновата в моем падении, и испугалась так, что не передать. Услышав, как я умоляю Вадика вернуть мне телефон, дочь сама позвонила Таирову и все ему рассказала о том, что то сообщение писала она, и о том, как потом чуть было меня не у б и л о Глупые! Слово-то какое выбрала! Она так сильно переживала, что боялась даже показаться мне на глаза. Пришла лишь через неделю. Дашка, ну что ты стоишь в дверях? Заходи! Она опустила голову еще ниже, сделала шаг и сразу же остановилась, чтобы отдышаться. Ее плечи дрожали. Мы обсуждали произошедшее по телефону уже не один раз. Я пыталась ей объяснить, что она ни в чем не виновата. Но она до сих пор не могла посмотреть на меня прямо. Доктор сказал, что тебя может выпишут в понедельник. Ты говорила с моим доктором? Улыбнулась я. Нет, папа говорил. Он думает, что ты домой вернешься. Я не вернусь. Я знаю. Правда? Ага. Мне ф ё д о р Степанович сказал, что, в общем, что заберет тебя к себе и у меня спросил, хочу ли я. Голос дочери прерывался все чаще, а потом она все же вскинула взгляд, спросил, хочу ли я переехать тоже, а ты что? Дашка повела плечом и шмыгнула носом. Он здесь каждую ночь сидел, когда наши все уходили, он приходил и всю ночь сидел. Кажется, он тебя правда любит, а бабушка отругала меня за то, что я скорую вызвала. Я пыталась уловить, как Дашка связала между собой эти два события. На какие неожиданные выводы ее они натолкнули? Врач сказал, что если бы скорая так быстро не приехала, так легко ты бы не отделалась. Схлипнула. н у и чего ты плачешь? в с ё ведь правильно сделала. Ты молодец. Иди ко мне. Я по тебе ужасно соскучилась. Я даже не думала, что ты можешь упасть. Это случайность. И что ты об батарею головой ударишься? Схлипывала эта дурочка уже куда-то мне в шею, как будто я действительно ее в чем-то винила. н а в е д ь это была случайность, чистой воды случайность, которая, правда, повлекла за собой вот такие серьезные последствия. Еще бы, шепнула я, погладила Дашку по волосам, всеми легкими вдохнула родной аромат, уже совсем не детский. Я не знаю, что мне делать. Ничего, мы что-нибудь придумаем. А ты совсем, совсем несчастливая была. в Схлипнула, вытерла потекший нос плечом, а взгляд отвела куда-то в сторону. Конечно, нет, глупая. Когда ты родилась, я была самой счастливой на свете, и потом ты самое большое моё счастье, Дашка. Прерывая наш разговор с дочерью, дверь в палату открылась, и на пороге возникла моя свекровь. Вот кого мне не хотелось видеть, вообще ничего не хотелось. Не доказывать ей, не оправдываться. Она никогда не была мне близкой, а теперь стала совсем чужой. Врач сказал, что тебя выписывают. Да, я уже слышала. Так вот, Зоя Кирилловна села на стул, скрестила худые ноги в щиколотках, как королева на приеме подданных. Драматично один палец за другим сняла перчатки с рук и голосом полным скорби принялась меня отчитывать. Твоему поступку, конечно, оправдания нет, но ради сохранения семьи я убедила Вади, к а н е рубить с плеча. Может быть, он сумеет тебя простить, но для этого тебе, конечно, придется постараться, Марина. И я готова помочь тебе вновь заслужить доверие мужа. Первым делом тебе придется сменить работу. Конечно, сначала найти новую. Мы не можем себе позволить действовать необдуманно, но потом. Сама понимаешь, с этим типом продолжать видеться ты не сможешь. Она еще что-то говорила назидательно, высокопарно. Молодой я бы промолчала, попыталась ей угодить, еще совсем недавно огрызнулась бы, а теперь просто слушала и поражалась, почему раньше мнение этой женщины было так для меня важно. Но «Ну и чему ты улыбаешься? Вдруг повысил а голос свекровь. Да так, нервная. Мне даже не хотелось с ней спорить, не хотелось показывать, насколько мне на нее плевать. Про себя я решила, что просто не вернусь в ее дом и все, нервы целее будут. Если я перед кем-то и должна была объясниться, то исключительно перед Вадиком, но не перед ней. Ощущение свободы распирало грудь. Я перевела взгляд на дочь и заговорщицки подмигнула.